Труды наши пропали даром. Нет, вампир был рад нас видеть и красоту оценил, но раскаяния у него не было ни в одном глазу. А на прямой вопрос о колечке выпучил свои нахальные зеленые глаза и возмущенно воскликнул. В такую жару! Я вытянул свою руку и прошипела. Я же хожу, потею. Колечко сверкнуло розовым камушком. Но Упырь даже не посочувствовал моим мучениям. а, -а, -а Девицы прилюдно изменяют! — завелась Лия, заставив замереть и прислушаться всю нечисть на этаже. — Порочит ее невест! Невеста! Тьфу ты! Короче, честь! Вери я, кусай его, я подержу. Он по обряду станет тебе мужем, и ты забьешь его на законных основаниях. А мы подтвердим, что ты действовала в состоянии аффекта. Айрон нашим выступлением ничуть не смутился и спокойно предложил отметить встречу, вытащив бутыль дорогущего Златоградского вина. Специально для девиц, не крепкая. Мы прекратили бузить и согласились, и отметили. Алия, хоть и была порота отцом за распивание горячительных напитков, отнекиваться не стала. На запах назревающего веселья вскоре слетелись дружки Айрона и подружки, которые до самой полуночи, пока мы не изволили пойти почевать, бросали на меня заинтригованные взгляды, точно невеста или очередной розыгрыш. Я, прощаясь с дружком, специально выставил колечко на показ и мило облобозаловим переюгу, успокаивая себя, что час расплаты не за горами. И как то его не придушило... Поднимаясь по лестнице, проворчала Алия. Я улыбалась, смакуя предстоящее веселье. Утро расправа над блудливым вампиром выдалось безоблачным и по-осеннему прозрачным. Ломиться Кайрона на правах невесты, нагрузить его корзинками с провизией и заставить топать в заветный лес, не вызывая подозрений, труда не составило. Гораздо труднее было отбиться от этого показушника — решившего тискать и целовать меня на глазах у всей школы. Алия строила мне в окно страшные рожи. Дескать, крепись, потом рассчитаешься. Алея показала большой палец непонятно кому. В прослабившемся тихом лесу мы с вампиром производили больше всего шума, соревнуясь в количестве собранных за летом матерных частушек. Мне их в кабаках напили аж на четыре толстенные тетради. Айрон предлагал издать их и заработать денег, а я поражался его жадности. — Да у вас в Урлаке подвалы ломится. Потому что мы не распозариваем, а копим. Поучительно поднял палец вверх собеседник. — И это мой жених, Скупердяй и скопидом, пожаловалась я деревьев. — Радоваться должна дурочка, на золоте будешь есть, — щелкнул меня по носу Айрон. — Вот только давай без матримониальных фантазий. — Ты где таких умных слов не хваталось? засмеялся вампир. — Да там же, в кабаках. И вообще нечего хохотать, тащи корзину. В корзине лежала парная говядина для Карыча и заморские лакомства для Топтыгина. Халва и дорогущий шоколад. Когда Анжел назвал цену этого удовольствия, я поняла, что Топтыгину не рассчитаться за них даже собственной шкурой. Ну да ладно, я, в отличие от жениха, не жадная, да и расплачивается за это все равно Айрон, которому, кстати, не обломилась ни кусочка. На границе леса вампирюга заробил лицо стало задумчивым. Но, заметив мой снисходительный взгляд няньки, выгуливающей несмышленыша, он решительно шагнул навстречу своим большим неприятностям. Первым нам попался Карыч. Страж до того привык к моим частым визитам, что давно не выскакивал навстречу, великодушно позволяя искать его по всему заветному лесу, получая от этого какое-то садистское воронье удовольствие. Этот день он посвятил воспитанию молодежи. На невысокой скале визжал, цепляясь когтями за камни, Васька, а Карыч долбил его клевом в хвост. «Крылья расправь, дурень, сверзишься!» На что Василиск еще плотнее припадал к скале и мотал головой, намекая, что погода сегодня не нелетная. За два прошедших месяца Василиск отъелся на харчах Настасии Петровны, заматерил и вытянулся до того, что я ему в куб дышала, но до сих пор лез на ручки, урчал и терся, как кот. Карыч смотрелся на нем, как блохан на но неизменно повергал Василиска в благоговейный трепет. Вот и сейчас, как невелико было его желание остаться на скале, он таки шмякнулся вниз, косо растопорщив крылья. — Греби, дурень! каркал ему след учитель. Васька рухнул в заросли черемуся, начисто уничтожив последние, и радостно подскакивая всеми четырьмя лапами, побежал к нам. Айрон, видя такое дело, попятился и с тревогой спросил. — Чего это он Обниматься лезет. — Это точно Васька. Здесь нет других представителей этого семейства. — Да ты не рад. Обиделась я на такое отношение к Василиску и потребовала «Васька! Голос!» С тех пор, как от его рева стали пригибаться деревья, это была любимая Васькина команда. Лес дрогнул, и Айрона отнесло шага на от неожиданности. Даже корзину выронил. «Какая встреча! Давно не виделись!» Язвительно приветствовал меня со скалы кароч. Целое утро в одиночестве провел. Надеюсь, и школы поперли. Нет, я по делу. Подмигнула я Карычу, кося глазом на Айрона, которого жизнерадостно бодал Васька. Тебе понравится. Ага. Щелкнул клювом сообразительный ворон. Гулять будете? Достопримечательности показывать. Я со значением покивала головой. «Дружка будете развлекать!» — склонил голову на бок Карыч. «И вы можете поучаствовать!» — еще более многозначительно произнесла я. «Все!» — не поверил Карыч. «Абсолютно!» Карыч заметно взвеселился и стал раскланиваться. «Ну, тогда не буду мешать. Василий к ноге!» и, тяжело взмахивая крыльями, полетел к студенцу. Васька, не разбирая дороги, помчался за ним, оставляя за собой широкую просеку. — А мясо? — махнул корзинка и роз. — Настасье Петровне отдадим, — успокоила я его. Вампир заметил, мол, он завидует мне, что я стала своей в заветном лесу. На что я не без ехидства ответила, что и он тоже скоро станет здесь своим в доску. Он просиял, не поняв намека. И мы отправились в путешествие. Айрон шел по заветному лесу, как ребенок. Охал, ахал, удивлялся, везде лес, поражаясь безлюдности. А под конец вообще спросил, живет ли еще кто в лесу, кроме Карыча, Василиска и Медведей. И я честно ответила, что живет. Просто у них сегодня вечеринка, на которую, возможно, попадем и мы. К капищу я его подводилась с чувством легкой грусти. Хоть и жаль женишка, но быть посмешищем школы еще хуже. Под действием камня сновидений и без того красивое место изменилось сказочно. В нем все словно напиталось светом. Скалы обернулись башнями замка, которые уходили ввысь, сверкая радужными витражами хлопая огненно-рыжими знаменами. Деревья с густыми медовыми стволами были такими необхватными, что, казалось, сам ветер дул от того, что они качаются. Плиты дорожки, ведущие к капищу, были столь тонко и искусно изрезаны ажуром листьев и зверей, что даже мне было боязно топтать их ногами. А урлакский лорд и вовсе обалдел, когда услышал, что это просто моя скромная резиденция на лето. Прошу вас, мой лорд, я присела в реверансе. Только после вас, дорогая! — столь же ехидно ответствовал заподозривший неладное Айрон. — Вы окажете мне честь! — уже не скрываю ухмылки пропела я. — Я этой чести не достоин! — оскалился дружок. — Ну и дурак! Я задрала нос и шагнула внутрь. Надо сказать, что камень сновидений в заветном лесу под присмотром древних стал смирным и послушным. Это был уже совсем не тот дикий зверь, который предстал пред Айроном при первой встрече. Теперь, общаясь с древними, он стал коварнее и изобретательнее. Признаться, я опасалась, что меня вместе с камнем попрут из леса. Но новая игрушка так понравилась обитателям, что они чуть не передрались за право быть его хозяином. Древних постигла однако, разочарование. Выяснилось, что хозяйкой камень выбрал меня и предавать не собирался до самой моей смерти. Вот тут-то я чуть и не умерла от страха, поймав на себе в полной задумчивости взгляды амбак, караканжалов и прочей мелкой нечисти. С перепугу устроил им незабываемый первый сеанс волшебных сновидений. Были там и огнедышащие змеи, и Маргабан со своими мертвецами, и паук-алхимикус, которого испугались больше всех. Перезина от души веселилась, то с визгом прячась от врагов, а то круша сметной полчища во главе армии русалок, пока не вмешался Карыч с криком. — Да кто ж так пугает? Вот как надо пугать! Он произвел на свет нечто такое, от чего заветный лес опустил дня натри. К счастью, я предусмотрительно хлопнулась в обморок, и его тварей не видала. Больше пользоваться мороками камня его не пускали, из-за чего ворон обижался безмерно. Сегодня для него был особый день. Собственно, в этом и заключалась моя маленькая месть. Привести Айрона к камню и разрешить древним над ним покуражиться в волю, чтобы парень стал вести себя по-человечески, то есть по-вампирски, а не по-свински. Я мышкой проскользнула мимо замерзших в предвкушении забавы древних, собравшихся вокруг камня, и спряталась за спину Анчутки, нашептывая ему на ухо, за что собираюсь наказать вампира. Острое вампирье чутье подсказало шедшему за мной Айрону, что дело нечисто. Он дернулся, но сбежать не успел. Древние вампиры сразу пугать не стали, а напротив напустили на себя благообразный вид став солидными дядечками и тетечками, радостно встречающими жениха наглядной верилеюшки. Только Карыч остался ворон вороном, прыгал вокруг Айрона, охлопывая его крыльями и заглядывая в глаза. Поддался ли камню, угодил ли в мороке? Угодил, никуда не делся. — Ну, женишок, сейчас мы на тебя такие кошмары напустим! Век не забудешь. Будешь знать, как без спроса женихаться. Айрона взяли под белые рученьки и повели к пиршественному столу, лицо почтительно улыбаясь, а за спиной перемигиваясь, искали зубы. Айрон чувствовал спиной эти ухмылки, но стоило ему повернуться, как он натыкался на невинные улыбочки. Вампир ежился, как от холода. — Вери я а то уверена что с древним все в порядке шепнул он мне на ухо а что такое они же мне как родные я попыталась улыбнуться ему с самой что ни на есть дружелюбной улыбкой но наверное получилось не очень потому что он стал с подозрением коситься и на меня да да я вижу тут он вздрогнул и спросил а что у тебя с руками Что у меня с руками? Я похлопала глазами, пряча руки за спину. Уж я-то отлично знала, что ему примиричились куриные лапки. Гости за столом тоже изгалялись, как могли. То копыты выставят, то смущенная краса девица одним глотком целого гуся заглотит, то потянет откуда-то нехорошим тропным душком. Солнышко за окнами стремительно покатилось к горизонту. «Может, домой пойдем?» Ткнул меня локти Майрон, которому заветный лес решительно разонравился. «Что ты такое говоришь? Родственников моих обижаешь? Как бы они зла не затаили!» Я вышла из-за стола, смущенно пояснив, что иду туда, куда даже император в одиночку ходит. А, обернувшись на пороге, погрозила пальчиком древним. «Вы уж не обижайте моего нареченного!» В ответ так жутко захохотали, что даже я вздрогнула. А ирон позеленел, показав мне пальцами бегущего человечка. — Дескать, возвращайся поскорее. — Ну что ж, хотеть не вредно. Древние только и ждали моего ухода, чтобы разойтись уже по-настоящему.